Издательство «Эксмо». Философия. Для тех, кто хочет все успеть. Текст читает Кирилл фёдоров Вопросы, на которые дает ответ эта книга. Как происходит переселение душ? Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Бхагават Гита Что такое инь и ян? Субстанция инь — это покой, а субстанция ян — это подвижность. Субстанция ян рождает, а субстанция инь взращивает. Нэйдзин Что есть мера всех вещей? Человек — мера всех вещей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 Как следует вести себя с вышестоящими. Обращайся с вельможами, как с огнем. Не стой ни очень близко, ни слишком далеко от них. Диоген. Что главное в воспитании человека? Воспитание нуждается в трех вещах. В даровании, науке, упражнении. Аристотель. В чем заключается смысл жизни? конечная цель блаженной жизни, телесное здоровье и душевная безмятежность. Эпикур. Есть ли оправдание для лжи? Не существует никакого соглашения, никакой доброй цели, никакой особой милости, посредством которых было бы дано божественное или человеческое позволение говорить ложь. Блаженный Августин. Нужны ли правителям мудрецы? Правители нуждаются в мудрецах значительно больше, чем мудрецы в правителях. Фома Аквинский. Какого человека можно назвать добродетельным? Когда человек совершает тот или иной нравственный поступок, то он этим еще не добродетелен. Он добродетелен лишь в том случае, если этот способ поведения является постоянной чертой его характера. Гегель. Как связаны математика и философия? Декарт создал метод познания, отличающийся высокой точностью и состоящий из четырех шагов, или правил. Существует ли материя? Джордж Беркли утверждал, что дух не только первичен, но и является единственной реальностью, а материи не существует вовсе. Сверхчеловек. Кто он? Именно борьба, естественный отбор породят в итоге сверхчеловека, наделенного сверхъестественной волей, мощью, острым умом и несокрушимым упорством. Рассказывают, что древнегреческий философ Фалес как-то прогуливался, размышляя о величии Вселенной, загляделся на звездное небо и упал в яму. Над ним посмеялись. «Смотришь на небо, а того, что под ногами, не видишь». Впоследствии эту фразу часто говорили другим философам, упрекая их в оторванности от жизни. За честь всех любителей мудрости вступился Гегель уже в девятнадцатом веке. «Те, кто смеется над философами, никогда не упадут в яму», — сказал он, «потому что уже находятся на самом ее дне и не решаются поднять глаза ввысь». Зачем же человек смотрит ввысь на звезды? Почему ему хочется понять, как устроен мир, где его место в нем и в чем смысл всего этого? Вероятно, это заложено в самой человеческой природе, потому что люди задавались такими вопросами всегда. Ответы на них в разное время и в разных частях света были различны. За несколько тысячелетий философия накопила почти безграничное количество теорий, учений и концепций. Какие-то остаются актуальными по сей день. Какие-то любопытны только как пример изобретательности человеческого ума, но, безусловно, каждый из них по-своему интересна.